Император понял, что допустил ошибку в ту самую секунду, когда встретился взглядом с перекидышем. В глазах зверя на какой-то неуловимый миг промелькнуло тщательно скрываемое торжество. Ловчая нить затрещала и лопнула, едва только ее пленник напряг мышцы. Демен чудом увернулся от удара когтистой лапы. Не соизмеряя силы, махнул рукой, опрокинув перекидыша магической волной. Нестерпимо завоняло паленой шерстью и чем-то сладким. Зверь захрипел от боли, роняя на грудь красноватые хлопья пены. Заклинание правителя протащило его с десяток шагов, оставив на полу широкий кровавый след. «Велина!» Дэмиен бросился к перекидышу, но тут же остановился, когда зверь приподнял голову и в упор посмотрел на противника. Затем с трудом встал и вновь сделал шаг вперед на трясущихся и подламывающихся от изнеможения лапах. «Пожалуйста, не надо!» В это трудно было поверить, но в голосе императора прозвучало настоящее отчаяние. «Евелина, отступи! Ради твоего же блага! В следующий раз я могу не сдержать удар!» Перекидыш фыркнул. Слизнул с усатой морды капли крови, которая сочилась из разбитого носа, и вновь бросился в атаку. «Мне очень жаль», — выдохнул Дэмиэн. В следующий миг что-то грубо подхватило перекидыша под живот, приподняло в воздух, несколько раз перевернуло и основательно приложило об стену. Зверь бесчувственно сполз на пол и замер там, не подавая признаков жизни. Когда в зал ворвался Лути, вызванный мысленным приказом императора, Демиан сидел на полу и бережно гладил зверя по окровавленной морде, давным-давно безнадежно испачков, безукоризненно белую рубашку и штаны. Между пальцами правителя сочился призрачный голубоватый свет, который на глазах затягивал мелкие царапины. но был бессилен против глубоких ран на голове, животе и передних лапах перекидыша. — Ваше Величество! — Лути в нерешительности остановился при виде этой картины. — Лучших целителей сюда быстро! — почти не разжимая губ сухо приказал Демиан. Начальник личной охраны императора, не рискнув выяснить, что здесь произошло, тут же вышел. а правитель прислонился лбом к мокрой от крови шкуре животного и совсем тихо прошептал. «Эвелина, не умирай, пожалуйста!» Словно в ответ на просьбу зверь открыл глаза. Совсем по-человечески вздохнул и из последних сил попытался укусить ласкающую его руку. Но почти сразу вновь потерял сознание, на глазах меняя облик. Через несколько минут на полу в объятиях мужчины лежала обнаженная, жестоко израненная девушка. Когда Эвелину унесли спешно вызванные целители, император еще долго сидел на полу, безучастно разглядывая свои окровавленные руки. «Ваше Величество!» — через некоторое время рискнул обратиться к нему Лути, который остался с правителем в зале. «Что тут произошло?» «Кажется, я допустил ошибку», — глухо признался Демиан. «Самую серьезную ошибку в своей жизни». Лотий заинтересованно поднял брови, но продолжения так и не дождался. Император встал, небрежно вытер ладони о штанины и распорядился. «Держать меня в курсе всего, что касается жизни и здоровья Эвелины».